Там переделки минимальные. Требуется установить и такую пирамиду из хромонсилевых труб, опорно-упорный подшипник и нагнетатель воздухоохлаждения. Необходимо перевести охлаждение на принудительное. Дайте-ка планшет. Вот турбина нагнетателя. Для стабильного охлаждения М62ИР ее хватает. Вооружение пойдет по кругу, минуя вентилятор нагнетателя. Требуется подвести и отвести Маслопровод основной масляной системы. Здорово увеличится длина вала, а это скручивание. Как быть? Кто-нибудь такое делал? Р-39 Белл Аэрокобра. У нее двигатель стоял за креслом пилота. Вал проходил под ним, между ногами. Редуктор находился в кокпите у винта. Был вооружен пушкой 37 мм и двумя синхронными 12,7 мм раунингами, стоявшими в кокпите. Одна из самых успешных моделей истребителя в наших ввс Так, ты мне голову-то не забивай, особенно под коньяк. Машины, двигатели, дам. АРМ будет в твоем распоряжении. Ароныч поможет. В первую очередь делаем из и 16 Во второй из УТИ. Их просто больше. Хотя, конечно, компоновка у второго много лучше. А для третьего выделим место в третьем ангаре, где вчера были. Там будем строить долгоносика с американцем. Пошли. Мы перешли в кабинет. Мне передали кучу талонов на питание. Я написал заявление о приеме на работу в АРМ НИИ ВВС под диктовку генерала. «Пиши» начальнику НИИ ВВС, генерал-майору авиации Филину АИ от Никифорова СС заявление «В связи с успешным окончанием государственных испытаний изделия ТВ-0001 и настоятельной необходимостью скорейшего внедрения данного изделия на имеющийся парк авиационной техники», Прошу принять меня на работу по совместительству на должность исполняющего обязанности главного конструктора АРМ с окладом 2600 тысячи рублей согласно штатного расписания и с испытательным сроком в два месяца подписи число вчерашний поставь 14 октября филин забрал заявление пробежал глазами по нему положил на стол и подписал «Квартиру выделить не могу. Поживешь в ДПС — пока. Но в отдельном номере. Там есть восемь таких. Ну, а как что-нибудь освободиться, так и переедешь». «Аронычу слишком много не говори. Человек он исполнительный, но боязливый. Пока держим все в полном секрете». Тут генералу понадобилась печать, чтобы увековечить заключенные соглашение Он открыл дверь приемную... А там народа полно. Сидят во втором часу ночи представители КБ и ОКБ, наркомата АП, незабвенный родыч и прочая прочая прочее, прочее, прочее. фирин с ходу перешел на крик. «Толковник Золотаревич! Всех переписать вместе с причиной приезда. Особо отметить тех, кто приходил, посидел и ушел. Никого не выпускать». — Вам строгий выговор с предупреждением. Филин поднял трубку и вызвал начальника третьего отдела снарядом. — Людей побольше возьми. Их тут человек десять. После этого еще больше разошелся, что хранить секреты в таких условиях невозможно, что это проходной двора, а не НИИ военно-воздушных сил СССР. Все кому не лень ходят по институту и имеют постоянные пропуска на режимную территорию. Что, если здесь кто-то пукнет? То об этом знает вся Москва, а может быть и Берлин. Что с такой организацией? Мы с работаем на противника, а не на родную страну. Прибыл полковник Береговой, начальник третьего отдела. Начал фильтрацию задержанных. Его перед этим накрутил Филин. — Ерофей Никодимович! Мы сегодня провели испытание нового двигателя. Успешно. Я своим приказом закрыл данные о нем грифом особой важности. Предупредил об этом полковника Золотаревича. Приказал ознакомить всех участников испытаний об изменении уровня доступа. А у меня в приемной уже сидят представители НКП, конструкторские бюро и прочие заинтересованные лица». И собирает данные о том, что испытывалось. их задержать. Особо поработать с теми людьми, кто просто заходили, послушали и ушли. Сами понимаете, что я с понтолыку поднимать уровень секретности не буду. Вот сидит главный конструктор Никифоров. Со вчерашнего дня он в штате и с запуском три нуля. Обеспечить охрану ему и его автомобилю. И чтоб волосок с головы не упал. И никаких посторонних контактов. Вам понятно, полковник? Несомненно, Александр Иванович, задержание и оформление проведем. Дороемся до того, кто нарушил режим. Все обеспечим. Выполняйте. У меня в голове звучала песенка Высоцкого. Точно мухи тут и там, ходят слухи по домам. Собрался было пропеть ее Филину. Но через секунду стало не смешно. Зазвонил телефон, при звуках которого Филин побелел, сел в кресло, откашлялся и снял трубку. «Здесь Совин!» Молчит. «Здравствуйте, товарищ Иванов!» Он поморщился и чуть отодвинул от уха трубку. «Товарищ Совин, что, собственно, происходит? Что за двигатели забрали в Новосибирске? Почему об этом на местах ничего не знают?» в чем дело товарищ совен по почемуму я об этом узнаю последним никто ничего в носибирске не изобретал товарищ иванов новые двигатели и новый винт действительно прибыли в чкаловск оба сделаны в североамериканских американских соединенных штатах сегодня провели испытание двигателя успешно достоверно информировали товарищ иванов это точно Снизив тон и практически полностью убрав акцент, спросил Сталин. «Да, — Абсолютно. А вот человек с ними приехал, очень интересный и нужный. — Американец? — Нет, русский, советский. — Наш человек, Иосиф Виссарионович. — Это хорошо, товарищ Совин. Держите меня в курсе. Я в среду заеду посмотреть на то, что привезли. Ну и на того, кто привез. До свидания, товарищ Совин. Трубочку генерал аккуратно положил, расстегнул верхнюю пуговицу. Незадолго до этого он мучительно ее застегивал, когда орал на нонкаповцев и оруднича. — Фу, вот сволочи! Пошли, Святослав, горло подлечим, с этими козлами без него вмиг останешься. — Ты в армии-то служил? — Нет, полгода был на сборах, и все. Капитан запаса. Удостоверение личности при мне в длительной командировке сейчас приказано брать с собой. Недавно ввели такое на всех режимных предприятиях. Генерал открыл сейф и достал оттуда кобуру с пистолетом. — С такой игрушкой знаком? «Ты, — Ты-ты? — Браунинг Хапе. Держи и всегда носи его с собой. У нас тут не сильно спокойно и никогда не разберешь, где уголовщина... А где диверсанты? Уже несколько человек из толковых авиаинженеров и испытателей потеряли. Всех инженеров военных заводов вооружили. Так что привыкай и овладевай. Идем. Но уйти в комнату отдыха удалось только мне. Генерала задержал адъютант, а затем к нам присоединился Ароныч, которого не задержали. Он приказы на подпись принес» сразу, как их напечатали, так что дисциплинирован и вежлив. В разговор по душам он не встревал, знал, что Филин — персона самостоятельная. Понадобится — пригласит. Его ввели в курс дела, что у него новый подчиненный, находящийся на особом положении, практически его начальник. Что предстоит полевая переделка серийных машин, и развертывание производства винтов, изменяемого шага для них. В отличие от Филина, Золотаревич пил коньяк со смаком, умело принюхивался и наслаждался букетом. В ход пошла вторая бутылка с коньяком. Заодно Ароныча поставили в известность, что предстоит приезд самого, так, чтобы все блестело и сверкало, и во всех ангарах порядок навести требуется. В общем, врал и показуха свойственно нашей непобедимой и легендарной, зарождалась еще тогда. Завтра обещали устроить всем красивую жизнь и строевой смотр Где-то в начале четвертого разошлись по домам, а в восемь — начало рабочего дня, развод на работы, о чем и предупредил Ароныч. Впрочем, даже будильник не потребовался, Дневальный по ДПС разбудил в семь на завтрак. Я долго крутил в руках вчерашний пистолет, я таких и не видел даже. Наверху прицельная планка, как у винтовки, на рукоятке прорезь. В обойме, что лежала в боковом кармашке, кобуры — желтые блестящие короткие патроны, но более остроконечные, чем у Макарова. Не привык я носить оружие и не знал, как это делается, тем более такой большой и тяжелый пистолет. Решение нашлось неожиданно. Старая летная кожаная куртка, левой нагрудный карман у нее сделан в виде кабуры, и есть два кармашка для войн. Отец получал ее в Афгаде, и там есть вторая веревочка. Если ее затянуть, то под пыль, если разрезать, то подстечкин В общем, пошел туда хай-пауэр и обойма. Пристегнул к рукоятке стропу, Заправил ее в карман и пошел в столовую. «Меня к машине не пустили. Часовой стоит. Час от часу не легче. После завтрака и развода пришлось идти к начальнику третьего отдела. «Ерефей Никодимович, доброе утро! Здравствуйте, товарищ Екифоров! Слушаю вас! Меня к машине не пускают, а там у меня инструменты и бумаги, и, да и вообще это моя машина!» «Мне таких указаний не поступало!» «Приказано ее охранять, но не от меня же». «Да и вас надлежит охранять тоже». «Но вот этот вопрос я еще не успел решить. Пока мои люди несут охрану на этаже, где находится ваша комната, но вы там не ночевали». «Комнату я еще не видел. Спал на первом этаже, где и вчера». «Второй этаж, комната четыре. Вас комендант должен был предупредить». «Коменданта не было». Дневального я тоже не видел ночью. Утром он мне ничего не сказал. — Так, давайте тогда уточним, что мы охраняем. — Ну, саму машину, как я понял, товарища Филина, но нет меня. — Ну и, по всей видимости, непосредственно меня, но не мешай мне работать. Пусть ваш человек ездит со мной. Работать я буду в третьем ангаре. Туда всем сейчас доступ запрещен или ограничен. Поэтому одного человека будет... — Достаточно, наверное. Только это утомительно, и кто-то должен подменять его, иначе будет спать на заднем сиденье. Полковник Кривенько улыбнулся. — Его, конечно, мало привлекала такая перспектива, тем более, что людей у него было не слишком много. — Давайте так, товарищ Никифоров. Ночью вашу машину будут охранять, как и вашу комнату. Комнату, естественно, круглосуточно, Наряд на это выделен. Надобности охранять вас на территории части я не вижу. А если вы собираетесь куда-то выехать за пределы гарнизона, то двух человек с оружием вам выделит мой дежурный. Договорились? Естественно. По мне так это просто излишнее беспокойство. Когда уходил по тропинке от домика третьего отдела, то спиной чувствовал чей-то пристальный взгляд Часовой у машины продолжал стоять. Затем подошло четыре красноармейца с младшим командиром, и его сняли. Час двадцать я потерял на этом недоразумении. Подъехал к АРМ, выяснил, где найти Ароныча. Потом пришлось ехать в самый дальний угол аэродрома. Там находился ремонт ангар мотористов и механическая мастерская с кузней. Теперь это мой дом родной. Здесь, по мнению Ароныча, Будет находиться поточная линия по производству винтов. Кошмар! Здесь в стены въелась пыль веков, и конь не валялся. В наличии один ФКС, 2 шлифовальных и четыре зуборезных станка. Долбежный находится в противоположной стороне аэродрома. Туда надо будет возить заготовки. Алексей Ароныч... Здесь в первую очередь требуется косметический ремонт. В таких условиях получить необходимую точность и качество несколько затруднительно. Здесь тракторы можно ремонтировать, а виш сложновато даже ремонт выполнить, не то что производить. «Людей и материал я дам, остальное сам, батенька, сам. Для себя и делай, и смету составь. Деньги, чать, казенные, они счет любят». — Вот, осмотрись и начинай. — В людей дам, после обеда. — Да, еще вон там тебе двигатели подвезли. Две штуки. Механики не знают, что делать. Ведь они новые с завода. Так что включайтесь, Святослав Сергеевич. Назвался за Груздем Полезаев-Кудов. — Понял, Алексей Аронович. Пескоструйка и парогенератор есть? — Найдем. — Шестерых рабочих или красноармейцев и мастера по отделочным работам. Вот эту грязь нужно отмыть, сбить старую звездку, поставить фильтры циклонные. Здесь должно быть чисто, иначе начнем гнать брак. Копиры пыль не любят. Вот, теперь вижу, что инженер. Семь человек и оборудование выделю. Удачи! Перешел в ангар. У новых моторов стоят несколько человек и семечки лузгают. Руками показал, что шелуху требуется собрать и вынести все в курилку вместе с карманами и губами. «Документы где?» «У меня», — ответил пожилой мужичок в сером пиджачке и с карандашом за ухом. «На носу очки, взгляд пронзительный, как прицеливаться». Немного постояв и просто посмотрев, он подал два конверта из плотной желтоватой бумаги. «Так». Ирки под 70-й бензин для сельскохозяйственных самолетов «Авру» и «Брезе». Вкладывай паспорта обратно в конверт. Вы, мастер, как вас зовут? Прокофьичем кличут. Требуется замерить на свинец зазоры в камерах сгорания и заменить прокладки под всеми головками на медные, так, чтобы зазор был 135 сотых Снять поплавки и жиклеры в карбюраторах, так, чтобы можно было добраться до дополнительного диффузора. Справятся? Я головы показал в сторону стоящих механиков. — Как наряду докрывать будем, начальник? — Ух ты же! И здесь впереди паровоза забежит лошадь. Знакомый подход. — По готовности прохождению вот такая. — Ну, тогда сам делай, потому что это капиталка... А ты, начальник, под ТО-2 заряжаешь. Замечательно. Свободен. Бумажки оставь и требования. Мастер раздраженно выложил из карманов пакеты с паспортами и стопку требований для склада. Хмыкнул и пошел в сторону конторки. За ним потянулись работяги. Я остановил самого молодого из них. Останьтесь, помощник нужен. Тот помялся. Посмотрел на остальных, те пожали плечами, и он остался. Мы сходили за чемоданчиками в машину, я натянул спецовку, и мы вернулись в цех. Поворотный круг на верстаке отсутствовал, с ним гораздо удобнее. Точки крепления были. Замерил размер диагоналей написал в требовании несколько позиций, включая новые гайки. — Сходи, получи, Василек. А сам пока тот отсутствовал, снимал пломбы и готовил движки к неполной разборке. Вывесил оба движка на талях. Надо бы краны заказать и установить. Вернулся Василек. Мы установили оба двигателя на поворотке. вывернули свечи и произвели замер зазора в ВМТ, верхней мертвой точке. Я достал планшет и пересчитал толщину прокладок, записывая все на расчерченный лист, висящий на стенке верстака. Отдали головки. К этому моменту трое заработяк вернулись и смотрели за спины что мы делаем. «Товарищ конструктор, мы вторым движком займемся?» Я разогнулся, вытащил из кармана на груди листок с пустыми графами и передал им. Там тоже загремели ключи. Головок у них, правда, не было. Их заменяли трубы с дырками под монтировку и выпрессованным шестигранником на конце полнейший примитив. Они с завистью смотрели на трещотки и фирменные воротки. После разборки своего передал инструменты соседям. Когда они закончились, объявил перекур. В курилке передо мной возникло сразу четыре пачки папирос. Я улыбнулся, снял перчатку и вытащил одну папиросу у самого старшего из них. Дал прикурить всем от каталитической газовой китайской зажигалки. Крутизна! Фирмач! Товарищ главный конструктор, а зовут вас как? Святослав Сергеевич. А где такой инструментик добыли? Святослав Сергеевич. Шведский. Хузгварна. В Берлине купил. И как там в Берлине? Готовятся. К чему? Дранку на Холстен. К выходу на восток. «Это чё, война?» «А ты как думал? Гитлер Европу уже подмял. Бои над Британией закончились. Наша очередь». «А чё ж мы с ними замирились?» «А ты готов к войне?» «Молчание. Длительное молчание. Потом старший из всех сказал, что уже дрался с немцами». «А чего мы вдруг сельхоздвижки делаем?» «Они встанут на два новых истребителя». — Если пройдем испытание завод сам переделает их на девяносто пятый бензин. Кто-то должен начать. — А почему не мы? — я улыбнулся. — Так так бы и сказали, товарищ конструктор, что встанут на боевые машины. Мы бы тогда дурью не мэрились бы и кофечу внушение сделали бы. — Не знал, как вы меня, так и я вас видел в первый раз. Буду знать. — Я за остальными схожу. — Не делай это, чтобы мы вас отдела оторвали. — Сами управимся, а вас позовем, когда карбюраторы вскроем. — Добро! — Добро. Я тогда еще ряд работ подготовлю в соседних цехах. Съездил в токарный цех и заказал вал с двумя проточками, подкаленные шпильки и входной обтекатель из дюраля. С последним пришлось возиться самому, вытачивая плашку под пресс и пресс-форму. Разово! Это, наверное, самое дорогое устройство в капоте. Но у меня с собой круглого воздухозаборника не было. Был только его чертеж. Три удара штампом и три дырявые кастрюльки были у меня. Прокатали края, сделали шесть отверстий. Готово! Вернулся к себе в цех, как раз к окончанию сборки головок на крайнем двигателе. Заменили жиклеры, вальцевали дополнительный диффузор... После этого собрали все, установили пломбы, и один двигатель поехал в третий ангар, на другой стенд. Там он будет проходить наработку на отказ под максимальной мощностью. А второй начали устанавливать на безмоторный И-16, которому предстояло стать долгоносиком. Во До фрезерном цеху уже вовсю пылели вскребли и отпаривали все». «Сам же поехал в третий ангар вынимать из ящика укороченные опоры, изготовленные еще в Новосибирске для постановки носа, без снятия двигателя и крышки капота к ним. Раньше мы их использовали часто, а теперь время от времени, чтобы доказать клиенту, что скорость возрастет и расход уменьшится, даже в этом случае, но полный комплект принесет больше прибыли. Жаль» что капота Аннушки нет, а не с юбкой. Впрочем, какой-то и шаг выпускался с ней, поэтому по дороге назад заскочил Коронычу, и тот через полчаса добыл для меня на складе такие. К вечеру долгоносик один был собран. Затрачено четыре станка часа, примерно полторы-две тысячи рублей, включая оплату труда по местным тарифам, не считая меня самого. Доклад по команде... «Ожидаем большое начальство в лице начальника института!» «Опять не обедал?» — спросил довольный Филин, похлопывая по углепластиковому капоту долгоносик «Нет, не успел. Вместо вооружения стоят масс-макеты. Все остальное штатно. Завтра можно будет облетать с утра. Ну а швартовые сейчас можно провести. Выкатывайте!» Машину поставили на стопора... Хвост закрепили стропой к штопору. Александр Иванович с удивлением увидел, что я забрался свой шаг и начал готовить его к запуску. Он же не знал, что я восстанавливал такой, только без носа, и даже летал на нем. И именно в такой комплектации АЭС-62ИР. Не макеты пушек и пулеметов. От винта. Все разошлись в стороны. Зашипел воздух. Здесь не ставят стартер... Только воздушный пуск или автостартер. Пошел проворот. Зажигание. Плюх-плюх. Малый газ. Чуть подчихивает сизоватым дымком. Прогрелся. Обороты. Петил винт. Дал такой поток воздуха назад, что мне замахали руками и показывают. Стоп! Самолет развернули А Филин выгнал меня из машины. Уселся сам. И двадцать минут газовал, то поднимая, то опуская хвост истребителя. Наконец ему надоело. Он понял, что это совсем другой самолет. И что движок не греется даже при полной газовке на земле. Выскочил из машины и кулаком ударил меня в подставленную ладонь. Чуть ангар не снесли, смеется. Совсем другая машина. И за один день вместе с изготовлением деталей. Половины деталей. «Да, конечно, половины. Но можно создавать комплект и отправлять войска. Это здорово!» Мы поехали ужинать, еще успевали в столовую. «Вы мне разрешите завтра его облетать?» «А ты можешь?» «Могу. Я летал на почти таком, только без носа и с двумя лопастями. Мы И-16 восстанавливали на продажу. Только здесь авиагоризонта нет, вместо него пионер». «Нет». Выпустить тебя без провозного не могу. А провозной мы тебе устроим. Но не завтра. Вдруг дров наломаем. К приезду самого. От греха подальше. Перестраховщик. Подумал я, но ничего не сказал. жира большой. Ему виднее. Виды на меня генерал имеет. И рисковать лишний раз не хочет. Я ему на земле нужен. До зарезу. Сталин он... Позвонил около двенадцати, сообщил о сборке первой машины и о постановке М-62 ИР под другой бензин на стенд. Так что докладываться обо всем, даже о мелочах. Попросил из НКАПа никого с собой не брать, дескать, рано еще. Не все готово, и винт пока только один. Производить их пока негде и нечем. Именно так я ему и доложил, слово в слово. Мне же прочел целую лекцию, как следует подготовиться к завтрашнему визиту. Он терпеть не может неподготовленных встреч. Требуется подобрать материалы, аргументацию по ним. Пару примеров решения. Решение должно быть экономически обосновано, а не маниловщина какая-нибудь. Фонарь когда заменим на долгоносике Завтра, после первого облета. — Его уже подготовили. Ты не отвлекайся. — Пойми, это очень-очень серьезно. Тут все связано, надо подать. Двигатель, вооружение, связь, люди. — Ага. Понял, что подавать. Если даже вы главнейшую часть успеха в бою выбросили куда-то. — Не понял. — Не выделено важнейшее звено. Обнаружение цели, распознавание, ее сопровождение и наведение на цель наших сил... — Ну, это входит в понятие «связь». — Да ничего туда не входит. Посты в нос подчиняются не армейской авиации, а ПВО. А у него другое командование. Полки стоят рядами на аэродромах, как у нас. А в округе ни одной зенитки. Кто будет обнаруживать, сопровождать и наводить? — Ну, пехота, естественно. Она обнаруживает, докладывает по команде. — И наша авиация прилетает к шапочному разбору когда противник уже отбомбился вперед пошли танки и пехота на бронетранспортерах наша пехота бежит а летчики впустую месяць воздух летели сбивать бомбардировщики а сейчас требуются штурмовики и пикировщики ну и что ты предлагаешь то что предлагал член корп михаил бонжруевич из ленинградского физико технического института И импульсный радиолокатор, работающий на сантиметровых волнах не их теперешнюю разработку РУС-2 тридут метровую. Срочно принимать на вооружение на уровне хотя бы дивизий, хотя она требуется в полках. Есть такие полки у нас? Нету. А без них летчики похожи на слепых котят. Вот, смотрите, это фотографии антенн РЛС ПВО, а это антенны самолетов. Это индикаторы РЛС, а это планшеты, с помощью которых вычисляются ЭДЦ, элементы движения цели. Для решения задачи в объеме используют вот эти дополнительные метки. Это высота цели. Частично я показал фотографии, в основном из кэша браузера, а частично нарисовал от руки. Но ты хотя бы частично знаешь, как они устроены принципину с кем узнаю антенна волновую часть узнаю хорошо приходилось сталкиваться М да пожалуй ты прав всего этого просто не хватит. и что делать я ума не приложу буред день не будет пища а картинки по папкам я с утра раскидаю но дело не в этом а в чё в том чтобы не расширялся до бесконечности круг посвященных я пойду Устал сегодня, здорово. Конечку хочешь? Не, спать. Сталин появился почти в полдень. Я находился во фрезерном цеху, там продолжалась уборка помещений. Когда на газ а-а подлетел дежурный по аэродрому и закричал, что через 10-15 минут состоится построение. В этот раз Команде АРМ Вместе с рабочими командами Направила на участки командиров Обычно их днем с огнем не найти Тут же все были при делах И рукой водили Подчиненными, которые Быстро построились и пошагали В направлении командной башни В середине стоянок самолетов Все машины были выровнены По нитке Пропеллеры однообразно указывали В зенит и на центр земли С утра Весь речный состав ЛИС занимался этим важнейшим делом. Меня беспокоил сегодня только один самолет, которого на стоянке не было, как и большинство новейших самолетов, которые были спрятаны по ангарам. Интересно, от кого? Я обогнал идущих пешком и направился в пятый ангар, где вчера собирали долгоносика. Поставил свою машину так, чтобы она в глаза не бросалась с летного поля. Самолет был на месте, фонарь, как ни странно, действительно был поставлен и сдвинут назад. Возле машины ковырялись три техника, надраивая ее, сверкающей бока какой-то жидкостью. Рядом, варяжно, покуривал незнакомый мне пилот в меховой куртке и зимнем шлеме без наушников. Летчики не любили тяжелые облитые черные резины и шлемофоны и предпочитали летать в старых. Ради отговорки постоянно использовали причину, что рация шумит и отвлекает от управления. Но я-то вчера нормально настроил станцию и на прием, и на передачу. — Добрый день, — поздоровался я. — Здравствуйте. А что здесь гражданские делают? Несколько в сторону, и неизвестно кому проговорил пилот, смачно сплюнув под ноги кусочек в штуках Казбека. — Дефимцев, я тебя спрашиваю. Техник аккуратно повесил ветошь на крае ведра и подошел к летчику. Что-то сказал ему на ухо и забрал из рук у него папиросу. — лянь ты попал, я тебя предупреждал, — сказал техник и направился к курилке. Летчик расправил плечи, встал по стойке смирно и доложил, что готовит машину к показательному полету. Капитан Станкович в конце рапорта представил сон. — Доложите командиру, что вам объявлено замечание. — Есть, товарищ главный конструктор. — Облет вы выполняли? — Нет, облет выполнил генерал Филин. — Следуйте в курилку или на построение. От полета я вас отстраняю. — Есть следовать на построение. Полк построился, прозвучали доклад, фанфары и приветствия. Но Сталин не стал устраивать смотра и прохождения, а просто распустил личный состав. Все разошлись по своим машинам и местам работы. А осмотр Сталин начал с других ангаров, где стояли новейшие самолеты, проходившие и прошедшие государственные испытания и ожидающие его, Сталина, решения на запуск в серийное производство. МКАП мог только посоветовать, а решение принимало Политбюро. В котором голосов было много, но решающий голос, как утверждают наши дельмокараты, принадлежал одному человеку. Непонятно, правда, как некоторые машины попадали в этот список, невзирая ни на что. Да ну и ладно. Ранее меня это не касалось. Я особо в этой кухне и не разбирался Собственно, мне беспокоиться ни о чем, кроме как о самой машине. Могла, вкраса ошибка. И тогда многое сорвется». На долгий нос меня ни разу еще не подводил. Тем более, что столько сил и средств было вложено в его разработку. Электричество пожгли кучу, продувая каждый чих. Весовые марки совпали, сам проверял. Балансировку не нарушили, аэродинамическое качество тоже. Я прошел в курилку, где никого не было, и закурил. От первого ангара оторвался лаг и ушел в небо. И если он каждый самолет будет с земли рассматривать, то до завтра мы не взлетим. — Разрешите, товарищ конструктор? — Да, пожалуйста. Три техника, двое из которых помогали мне вчера, пристроились на скамейке и уперлись взглядом в небо. — А вы почему не смотрите, святослав Сергеевич? — Считайте, что волнуюсь перед первым показательным вылетом машины. Зря волнуетесь. АИ сказал, что это сказка, а не машина. Сам слышал. Главное, чтобы она не растаяла, как снегурочка из сказки. Заменить пока нечем, кроме корпуса старого ищака. Ой, а я сделал этот самый пылесос, как вы вчера посоветовали. Работает, тянет, как зверь. Это здорово. «Обязательно посмотрю. А вы в Лисе работаете или в армии?» «В Лисе. Только не работаю, я служу. Хочу летчиком стать. Да вот никак из Лиса не отпускают». «Нам может быть твое призвание делать сами самолеты, а не тискать ручку?» «С техникой я люблю возиться, но летать хочется больше». «Ну, если понравится пылесос, то попробуй показать тебе, что такое создавать самолеты». «А что же вы тряпками в этом случае орудовали?» «Смотри!» И я палочкой на песке о курилке нарисовал распылитель. «Сюда прокладку из резины, банку с любой не очень густой жидкостью, и хошь крася, хошь мой. Удобно, попробую сделать. Таких рукастых и сообразительных надо искать и давать им задания, увеличивающиеся по сложности». Мы докурили и пошли смотреть пылесос. Михаил показал пол и уголки в ангаре, где вчера еще был вагон и маленькая тережка пыли. Пока рассматривали изделия, прозвучала команда смирно где-то у соседнего ангара. Отсюда выкатывали ББ-22 с бортовым номером 31. Два кокпита от Як-1, сильно выдвинутые вперед, стояли узко и ометаемые поверхности почти соприкасались. На машине нанесено шпаклевки, как на старой женщине легкого поведения или актрисе кардебалета. Но все зализано просто идеально. Слышен доклад летчика-испытателя Пауля. Без звания, очевидно, гражданский из НКАП. Сталин за руку поздоровался с пилотом и со штурманом-стрелком. Смотрю, что под машиной подвешены две двухсотпятидесятки. Команда по машинам. В одном из присутствующих узнаю молодого Яковлева. А как же НКАП не брать? Настроение совсем упало, Сталин засобирался далее, но Яковлев его отвлек, вначале на то, как взлетела его машина, затем какими-то бумажками. Они ложатся на боевой. В этот момент останавливается оба двигателя, как только самолет начал сбрасывать обороты и входить в пикирование. На машине стоял автомат ввода-вывода. Ввод выполнялся автоматом по нажатию штурманом кнопки. Как только цель попадала в прицел, на первое перекрестье. Автомат убрал газ и отдал рули вниз. Отрицательная перегрузка обрубила подачу топлива начисто. Винты автомата поставлены во флюгер, и машина засвистела вниз. Летчик принудительно сбросил болванки, Каким-то чудом выдернул машину из пике, а винты на раскрутку не встали. Оба! давление масла нет, заходит почти по переполосы, умудрится выпустить щиток и шасси, гасит скорость и не дотягивает буквально несколько метров до края летного поля, а там забор. Все побежали туда, в том числе и Сталин, а я за ангар к машине. Догнал Сталина и Филина и остановился. Они запыхавшиеся сели на задничьи деньги. Я рванул в обгоня всех, в том числе пожарку и скорую. Оба члена экипажа живы. Самолет горит. Яковлева генсек отправила разбираться с аварией. В наш ангар попал без представителей инкап и свиты. Филину уже доложили, что я снял Станкевича с вылета. Но он, ни секунды не раздумывая, сам сел в кабину, вырулил из ангара и устроил каскад фигур в небе, выжимая из машины всю возможную маневренность и динамику. В этом полете был преодолен 500-километровый рубеж скорости на И-16. Рекорд машины с фанерным крылом был побит на 107 км в час. Самолет зарулил непосредственно на ангар Техники закрыли ворота. Лишь после этого я подал команду глушить двигатель. Потом мы переехали в третий ангар, где запустили турбовинтовой двигатель. Правда, без винта, на шесть минут, с передачей усилия на фрикцион. Сам я со Сталином не говорил, только отвечал на вопросы по самолету и двигателю. При нем был только чекист с тремя ромбами, с небольшими залысинами на голове и с тремя орденами на груди. Но он держался сзади и участия в разговоре не принимал. Ни один, ни другой левел Хонвейла ТПЕ-331-12 не видели. Филин недоуменно посмотрел на меня, когда я открыл капот с другой стороны. В дальнейшем разговор свелся к тем проблемам, которые испытываем мы с выпуском новых винтов. Нам было сказано, что торг-предсов в Берлине озаботятся танками и инструментом для нас. У Сталина и присутствующих военачальников чуть позже родилась идея скрестить ежа и ужа, разыграть бой между мессером 109Е, купленным в Германии, и Долгоносиком, ведь он превзошел по горизонтальной скорости хваленный мессершмитт. Фирин, судя по всему, был не прочь сразиться с мессом. Я встал и представился остальным. Есть одна маленькая проблема, товарищ Сталин. Диаметр этого винта больше стандартного на 300 мм. В настоящий момент времени на самолете отсутствует даже стандартное вооружение в кокпите. Стоят массы модели А крыльевые пушки установлены уже чем необходимы и стрелять через винт не могут. До решения этой проблемы проводить испытания реальным или учебным боем не имеет никакого смысла. Из-за особенностей винтомоторной группы мы должны перенастроить синхронизаторы всего вооружения и провести летные испытания с боевой стрельбой. К сожалению, места и оборудования для развертывания производства новых винтов у нас нет. Наладка потребует какого-то времени. Эта машина только родилась и сегодня выполнила первые два полета. Временные винты для отработки синхронизаторов будут изготовлены в ближайшие дни» но летать на них будет невозможно. Мы не рассчитывали на показ этой машины такому широкому кругу зрителей. Хотели показать ее несколько позже, после прохождения всех положенных испытаний. Нормнее со всеми. Так, чтобы нас потом не обвинили в том, что НИИ и ВВС нарушают собственные нормы для собственной разработки. И мне не хочется выглядеть глупо когда истребитель не сможет применить оружие из-за моей технической ошибки. Чем это заканчивается, мы сегодня видели. Это похвально, когда конструктор не забывает о том главном, для чего предназначено его изделие. Вы были правы, товарищ Филин, в своей оценке, случившегося два дня назад. «Ты же все сорвал!» Был посторонний человек. Я предупреждал, что Роскруга посещенных меня не устраивает. — Это не посторонний. Это Власик. Он всегда при нем. — жестким шепотом ответил Филин. — Мы еще стоим в куче народа и прощаемся с вождем. Неожиданно он проходит мимо нас, не сказав ни слова, лишь коротко прикоснувшись к протянутой руке Филина. Садится в машину, дверь еще открыта. — Кстати, машина не ЗИС, а Покарды. И здесь обманули. К открытой двери подошел Власик. Наклонился на секунду и закрыл дверь. Колонна тронулась. Визит окончен. И Власик подошел к Филину. Что-то сказал ему на ухо. Филин дернул меня за руку. — Пошли. — Куда? Нас с тобой приглашают. — А как я туда попаду? — Фотография есть? Три на четыре. Мы отошли в сторону. Я опрылся в бумажнике. — Есть. — За мной. И генерал решительным шагом зашагал в сторону штаба. Через пять минут, с удостоверением НИИ ВВС в кармане, мы усели в ЗИС и начали догонять колонну. Нам это удалось сделать без особого труда. Пристроились в хвост, тащимся понемногу. Слушай, я что-то не пойму. Вроде не слились, как у а спидометр показывал 90 км в час, а сейчас 25 показывает, а скорость больше... — На два умножать надо. Я ему редуктор поставил, чтобы прибор не менять и приборную доску не портить. — Девяносто — это сто что ли? — Ну да. <coughs> — Машинку твою тоже надо посмотреть. — Надо. Дизеля Чаромского будут глохнуть в высотных полетах. Из-за того, что они возвращались, установить причину аварии удалось очень поздно. Но первый дальник ТУ-2Д летал на дизелях Точно такой дизель не сделать. У него впрыском управляет компьютер. Но любой двигатель — это механический прибор. Можно сделать его механический аналог. Чей аналог? Компьютера. Пуазо, видели? Видел. Это тоже компьютер, только узкоспециализированный для решения двух задач. Я вытащил бумажник и собирался положить его в бардачок, но руку перехватил филин и сунул его к себе в портфель. Ладонью правой руки показал успокоительный жест. «Не дрейфь, прорвемся!» Решительный мужик «Летчик-испытатель!» «Испытывает меня, но, если что, гибнуть будем оба. Как в полете!» «И золотого парашюта у него нет!» «Арестован в сорок первом, расстрелян в сорок втором, когда казалось, что война полностью проиграна, вместе с кучей интереснейших людей!» Колонна, не останавливаясь, проследовала через Боровицкие ворота. Более чем странно, ведь мы и пристроились по дороге. Машины сопровождения сворачивают в сторону, остальные три машины паркуются у Большого дворца. У меня пистолет в кармане куртки. Сдашь в гардеробе. На лаптоп я положил в портфель Филина еще по дороге. Никаких заминок не возникло, нас сопроводили до кабинета. Власик шел вместе с нами. У секретаря мне пришлось передать свое удостоверение для записи. Филина он записал в Гроссбух без каких-либо документов. Пришлось немного посидеть. Я в этом месте никогда не был, поэтому заинтересованно осматривал комнату, знакомую мне только по плохим фильмам последних лет. Большая часть из них снималась не в Кремле. Дорого берут, наверное, за аренду. Больше всего запомнилась лампа с зеленым абажуром, как у Ленина. На столе секретаря. Он был одет в зеленый френч, незнакомого покроя. Похоже, английский, из антантовских запасов. Больше никого не было. В двух углах торшеры и пепельницы рядом с ними. Несколько кресел и длинные ряды стульев вдоль стен. Портреты Ленина, Маркса и Энгельса и копия картины «Ходоки у Ленина». Буква «Т» — ковровая дорожка красного цвета. Проходите, товарищи. В самом кабинете на окнах висят шелковые лабрикены. Жена все хотела такие завести, почти до самого низа. Окна высокие и кажутся узковатыми. Есть и тяжелые бархатные занавески, но они прижаты к стенам по разные стороны проема, и служат чисто декорацией. Красного дерева, столы, буквой «Т», накрытые тяжелой скатертью. Высокие стулья, на которых мы и расположились. Сталин внимательно смотрел меня, заинтересованно покосился на планшет и ноутбук, который вытащил из портфеля Филин, и передвинул ко мне. Затем перевел взгляд на Александра Ивановича и сказал, «Докладывайте, товарищ Филин». «Мне доложили о прибытии в институт товарища Никифорова из Новосибирска в 22.55 13 ноября по телефону. Звонил дежурный по институту капитан Казаров, которому я приказал утром провести его ко мне. Наш представитель на 153-м заводе носит такую же фамилию. Это мой дед, но мне об этом Филин не говорил». Позднее начальник третьего дела установил, что в 21.28 четверо-часовых в северном крыле аэродрома зафиксировали сильный гром без свечения и две яркие светящиеся точки над лесом с западной стороны от начала полосы. Как раз над коротышом, старой взлетно-посадочной полосой для легкомоторных самолетов. Трое слышали сильный визг очевидно, тормозов. 21-29 зафиксирован звонок в караульное помещение с вызовом разводящего от красноармейца Никольского на четвертом посту, который задержал автомобиль с нарушителем. Самолеты постройки не пострадали, нарушитель сопротивления не оказывал, предъявил вот это удостоверение личности, где написано, что предъявитель является главным конструктором Сибирского научно-исследовательского института авиации. Перед этим товарищ Никифоров показал с рук надпись на обложке и назвал свою должность вслух. Разводящий не придал значения тому обстоятельству, что в удостоверении обозначен 2013 год изменения должности. Видимо, не заметил, так как в месте проверки достаточно темно. Часовой устно передал о том, что он видел перед появлением автомобиля на летном поле. Все это мне стало известно, Вчера вечером в ходе расследования дела об утечке информации с территории НИИ о проведенных испытаниях нового двигателя. Источник утечки установлен. Это старший лейтенант Ягудин, дежурный по НИИ, которому я сообщил о том, что ухожу на испытания, там что-то новенькое и буду не скоро Дословно, товарищ Сталин, бывший старший лейтенант арестован и находится под следствием».